Письмо 96. Сенка приветствует Луцилия. А ты все-таки на что-то сердишься или жалуешься и не понимаешь, что во всем этом плохо одно. Твое негодование и жалобы. Если ты спросишь меня, то я думаю, что у человека нет никаких несчастий, кроме одного если он хоть что-то в природе считает несчастьем. Я стану несносен самому себе в тот день, когда не смогу чего-нибудь вынести. Я хвораю. Такова доля человека. Перемерла челядь, задавили долги, стало сидать дом, мучат убытки, раны, труды, тревоги. Обычное дело... Мало того, неизбежное. Все это предопределено, а не случайно. Если ты хоть немного мне веришь, я открою тебе самые сокровенные мои чувства. Ко всему, что кажется враждебным и тягостным, я отношусь так. «Богу я не повинуюсь». А соглашаюсь с ним и следую за ним Не по необходимости, а от всей души. Что бы со мной ни случилось, Ничего я не приму с печальным или злым лицом. Нет налога, который я платил бы против воли. А все то, над чем мы стонем, чему ужасаемся, Есть лишь налог на жизнь. Так что, мой Луцилий, и не надейся, и не старайся получить от него освобождение. Тебя беспокоила боль в мочевом пузыре? Письма пришли не слишком приятные, одолели непрестанные убытки. Подойду еще ближе. Ты боялся за свою жизнь. Так разве ты, когда желал себе дожить до старости, не знал, Что желаешь и всего этого Это все неизбежно в долгой жизни Как в долгой дороге неизбежны И пыль, и грязь, и дожди Я хотел жить, но так, чтобы быть избавленным от всего неприятного Такие по-женски расслабленные речи «Мужу не пристали. Посмотри сам, как ты примешь такое мое пожелание, а я произношу его не только от чистого сердца, но и с твердостью сердца. Да избавят тебя все боги и богини от постоянных ласк фортуны. Спроси сам себя, если бы кто из богов дал тебе власть выбирать». Где захотел бы ты жить, в обжорном ряду или в лагере? А ведь жить, Луцилий, значит нести военную службу. И кто не знает покоя, кто идет вверх и вниз по трудным кручам, кто совершает опаснейшие вылазки, те храбрые мужи — «Первые встане, а те, кого нежит постыдный покой, покуда другие трудятся, те, голубки, позором избавленные от опасности. Будь здоров!»